На противоположном конце Мурманского меридиана, на берегу Аляски, в городе Туннель-Сити, ждали прибытия первого сверхскоростного поезда. Толпы людей забили вокзальную площадь и все прилегающие улицы. Каждые пять минут инженер Вандермайер, помощник знаменитого Герберта Кандербля, объявлял о ходе испытаний. Десятки репродукторов разносили его голос. «Хеллоу, леди и джентльмены. Сейчас со мной говорил мистер Эндрю Корнеев. Поезд развивает нормальную скорость — 2000 км в час. Прошло четверть часа, как он покинул шлюз станции Мурманск. Пройдено 475 км. Поезд везет в Америку много спешных писем и европейских газет». «Коль Смирнову?» Удалось попасть на платформу подземного вокзала Туннель-Сити. Он стоял в плотной толпе репортеров, рабочих и инженеров, допущенных на испытание Его плечо упиралось в грудь американскому рабочему Сэму Диксу, работавшему в американском доке почти все годы строительства Арктического моста. Коля не говорил по-английски, а американец не понимал по-русски, но тем не менее они оживленно беседовали. «Хелло, Сэм, каково? Скорее бы. Харри Понял?» Сэм Дикс согласно кивал, посасывая маленькую трубку. Оба они, задрав головы, следили за движущейся стрелкой на огромном циферблате, отмечавшей движение поезда в туннеле. «Смотри, Сэм, бежи бежит! Та-та другая на соседнем циферблате стоит!» «Это стрелка другого туннеля!» «Секунд! Понимаешь, «Андерстенд?» «Ес, ес». Стрелка перешла черту 500 километров. В толпе закричали, кто-то подбросил шляпу. Высоко над толпой, в стеклянной будочке, в торжественной неподвижности, стоял Герберт Кандербль. Его низенький помощник с маленьким строгим лицом, украшенным тонкими усиками, держал в руке микрофон. «Хэллоу?» «Джентльмены, поезд мистера Эндрю Корнейла прошел 500 километров. Трасса туннеля настолько выровнена, сообщает нам едущий в поезде министр седых что движение, несмотря на скорость, неощутимо. Из Мурманска нам посланы свежие северные цветы и замечательная русская ягода клюква. Горячий обед, к сожалению, опоздал». Слово «клюква» дошло до Коли. Он с воодушевлением принялся объяснять, что это за ягода. Сэм Дикс улыбался, посасывая трубку. Наконец, он указал рукой на долговязую фигуру мистера Герберта Кандербле и сказал «Лошадь». Потом дотронулся до своей челюсти. Что-что? Лошадиная челюсть. Коля сразу стал серьезным. Нет, брат, мы и своих инженеров не дразним. И вам бы не надо. Вдруг по толпе пробежал Гоу. Сэм затормошил Колю, указывая глазами на циферблат. Стрелка переходила деление 550. Ага, хорошо, гуд, вельгуд, говорил Сэм Дикс. Коля взглянул на вторую стрелку и обомлел. Она двигалась? Что такое? Что случилось? Почему двинулась вторая стрелка? Ведь второй поезд должен был выйти из Мурманска только после того, как первый достигнет Туннель-Сити, по тому же туннелю. Через стекло кабины было видно, как Герберт Кандербель склонился над аппаратом связи. Волнение толпы все увеличивалось. Обе стрелки двигались под циферблатом. Раздался голос Вандермайера. Только что полученное известие. Второй поезд вышел со станции Мурманск. Его ведет мистер степен Корнеев. Подробности пока неизвестны. Мы следим за его движением по телеуказателю. Публику просят не волноваться. Ничем нельзя было больше возбудить толпу, как просьбой не волноваться. Особенно беспокоились на платформах, где видна была вторая движущаяся стрелка. Вдруг раздался чей-то голос. «Догоняет, клянусь честью! Разница теперь пятьсот восемнадцать километров, а была пятьсот пятьдесят!» Толпа загудела. Люди стали пробиваться ближе к циферблатам. Началась давка. Кое-кто опустил в ход кулаки, но было слишком тесно, и драки не получилось. Внезапно наступила тишина. «Понимаешь», — шептал Коля, — «прямь нагоняют. Пятьсот семь километров между ними. 505 уже. Ну, как же так, а? Гонка! Подводные гонки!» — послышалось в толпе. Поднялся невообразимый шум. Люди кричали «каждый свое», поднимались на носки, хотя стрелки всем были прекрасно видны. Вандермайер теперь сообщал через каждые три минуты о положении поездов. Репортеры сняли с плеч кратковолновые установки и тут же передавали небывалую новость в своей редакции. Некоторые уже получили ответ, что их сообщение печатается в экстренных выпусках газет. Телевизионные и видеокамеры то показывали два круглых устья туннеля — То движущиеся стрелки на циферблатах, то выхватывали особенно возбужденные лица людей из толпы. «Первый поезд прошел 800 километров», — возвещал Вандермайер, скинувший пиджак и оставшийся в жилете. «Второй поезд идет на 450 километров позади. Сообщение со вторым поездом еще не установлено». Все кричали друг другу, что поезд Степпена-Корнеева развивает скорость больше проектной. Кто-то высчитывал, догонит ли он брата. Заключались пари. Один репортер истошно кричал, что его редакция сообщила о желании известного миллионера и автоспортсмена Игнеса держать пари на полмиллиона долларов за мистера Степпена-Корнеева. Сэм Дикс повернулся к Коле. «Пари!» <Mile dizzy> предложил он, протягивая, насколько позволяла теснота руку. Коля покачал головой. Не, — Неу-неу. Нет, брат, ну как так пари? Тут что-то неладно. Толпа шумела. Глава 4 Победитель. Степан уже давно готовил сюрприз ко дню открытия движения в туннеле. Его новое усовершенствование в моторе Кандербля позволяло увеличить скорость поезда. Решение провести испытание мотора немедленно и поразить технический мир, эффектно догнав первый отправившийся в Америку поезд, пришло к Степану внезапно, и, как все его решения, было проникнуто несокрушимой логикой – показать скорость сразу.